224 апрель 6. Когда вступите в поток событий, не забудьте, что установленный годами ритм остается неизменным на все будущее время. В вихре событий нетрудно о ритме забыть и поддаться воздействию приходящих явлений. Но ритм важнее всего и позволяет удерживать постоянство общения. Волны событий пройдут — и заменится новыми, но серебряная нить поверх всего, что проходит мимо сознания, поверх плотного и тонкого миров. Как часто мелькающие волны внешних явлений, особенно если они дороги сердцу, хочется принять как нечто утвержденное и прочно. Но я есть Альфа и Омега, и прочно строить или утверждать можно только на мне. Казалось бы, напряженное, активное, полный энергичных действий жизнь и есть то, на что можно было бы опереться. Но огненная действительность сосредоточена в невидимости, в огненном мире, а плотная видимость — только слабое, искаженное и неверное отражение высшего мира. И все же, несмотря на это, мир плотный есть мир причин, а тонкий мир — следствия. А огненный синтез того, что достигнуто духом в первых двух и что собрано в них для сознательной жизни в последнем